30. -е. СМС о пропущенных звонках застаёт меня после полной остановки самолёта. Я пролистываю их, делая пометку набрать Косте и матери, когда окажусь в машине, и тогда вижу пропущенный от Маши. Звонила 40 минут назад, один раз. Я забираю сумку с верхней полки, посылаю ответную улыбку прощающейся стюардессе и набираю Машин номер. Пока иду по прохладному коридору рукова и слушаю гудки, думаю о том, что вновь ставлю её в приоритет. И что кроме того случая с аварией, Маша мне ни разу не звонила. Алло? Её голос в динамике звучит непривычно глухо. Ты звонила, Маш? Был в самолёте. Я начинаю подозревать проблемы со связью, потому что ответа не следует в течение нескольких секунд. Я не знала, что ты уезжал. В Москву на 5 дней по работе. Что случилось, Маш? Зря я тебе позвонила. Каждый раз, когда у меня проблемы, я звоню тебе, а это неправильно. Её тон настораживает, словно я разговариваю не с ней или она не со мной. Сейчас она походит на безликую оболочку себя. Где ты? На проспекте Космонавтов зашла в какую-то кафешку. Со мной всё в порядке, не думай. В смысле, ничего не угрожает. Название кафе говори. Она тяжело вздыхает. Мне снова стыдно, Денис, потому что я говорила, что хочу решать свои проблемы сама, а на деле оказалась совсем на это не способна. Вот и сейчас знаю, что правильно будет попрощаться и положить трубку, но не нахожу в себе сил. Слабачка. Адрес говори, Маш. Я больше не пытаюсь деликатничить, потому что её явно нужно встряхнуть. Я немного устал от перелета, и объезжать окрестности в поисках нужного кафе не хочется. Снова повисает пауза, и я терпеливо жду. Мистраль. На другой стороне от Синема Парк. В кафе я подъезжаю через час и прошу Сеню подождать у входа. Внутри мало места и практически нет посетителей, поэтому Машу я вижу сразу же. Она сидит за столиком возле окна, Перед ней стоят нетронутая тарелка с салатом и полупустой бокал вина. Ее поникшие плечи и опущенная голова дают мне финальную уверенность в том, что она знает. Если Рита и хотела уберечь сестру от правды, то у нее ничего не получилось. Я прошу скучающего возле стойки официанта принести кофе, иду к столу и сажусь напротив. Маша вздрагивает, скидывает глаза, и, в принципе, и даже пытается выдавить подобие улыбки. Её лицо бледнее, чем обычно, и без того большие глаза сейчас кажутся особенно огромными. Взгляд затуманен. Кажется, она немного пьяна. Привет. Ты всё-таки приехал? Здравствуй, Маш. Какой по счёту? Киваю на бокал. Третий или четвёртый? В счёте посмотрю. Она рассеянно смотрит на тарелку с салатом, потом на меня. Не похоже, чтобы плакала, глаза не живые, но и красные. Ты тоже знал. Значит, всё-таки да. В ответ можно солгать. Знающие машинально становятся теми, кто знал, но не сказал, тем самым усугубляя масштабы лжи. Но лгать я, конечно, не буду. Да, знал. Маша вздыхает, жмурится, закрывает лицо ладонями. В этот момент мне даже становится жаль, что пришлось дать ей такой ответ. И бесконечно жаль, что для неё, верящей в чудеса, взрослая жизнь началась так непросто. Марго тоже знала и не сказала. Всегда думает, что знает, как будет лучше. А ты почему? Ты же всегда за правду. Я не считаю себя вправе вмешиваться в чужие отношения, Маш. А еще Олег, мой родной брат. Думаю, вряд ли ты бы пришла ко мне рассказать об измене Риты. Маша крутит в руках бокал и хмурит брови, словно осмысливая услышанное. Залпом осушает его и кивает. Ты прав, не пришла бы. Я так мало понимаю в жизни, что впору смеяться. Я бы многое отдала, чтобы вернуться в прошлое, где всё было просто и понятно, но уже нельзя. Нет там мне больше места. Раньше я думала, что чувствую людей, а сейчас кажется, что я о них вообще ничего не знаю. Столько ошибок за короткий срок совершила, что дальше жить страшно. Ты сейчас говоришь только о своих ошибках и ни слова о промахе Олега. Несмотря на то, что он мой брат, я считаю, что он поступил неправильно и недостойно. Я поступила недостойнее раньше. Мне не нужно было соглашаться на отношения. С самого начала всё было неправильно. Я бы хотела переложить на него всю вину, чтобы стало чуточку легче, но не получается. Я знаю, что виновата. Обманом хотела быть как все. Не нужно снимать с мужчины ответственность за измену, Маш. Да я всё это знаю, не думай. Я не считаю, что поступок Олега в порядке вещей и не пытаюсь его оправдать. Мы оба виноваты. Просто я больше. Ты веришь в бумеранги? Я качаю головой. Нет, Маш, не верю. А я верю. И сейчас мне кажется, что я получила по заслугам. Почему ты так считаешь? Она смотрит на меня своими огромными голубыми глазами, в которых сейчас видно столько болезненной недосказанности, что я на секунду теряюсь. Уверен, я услышу что-то очень важное. Но она отводит взгляд. Я просто знаю это. Маша опирается обеими руками о стол и слегка покачнувшись встаёт. В ответ на мой вопросительный взгляд поясняет: "Сейчас вернусь". Нестройной походкой она идёт к двери с надписью WC, а я, отодвинув от себя остывающий кофе, делаю знак официанту, чтобы принёс счёт. На один вечер алкоголь хорошее средство от депрессии, но дальше пить Маше вряд ли стоит. Ты его оплатил. Маша смотрит на раскрытую папку с лежащими в ней полосками жевательной резинки. Не нужно было, и я пока не хотела уходить. Хотела ещё выпить. Не знаю, может быть. Я не хочу домой. Она выглядит такой потерянной, что в груди поднывает. Я уже знаю, что не смогу её сегодня оставить. Не могу и не хочу. Домой тебе ехать не обязательно. Просто уйдём отсюда. Маша кивает и, развернувшись, снимает с вешалки пуховик. Я забираю его у неё, чтобы помочь надеть. Она неловко продевает руки в рукава, чуть дольше положенного возится с молнией. Я не люблю пьяных людей, не люблю пьяных женщин, но в её поведении и жестах не нахожу ничего для себя отталкивающего. И правда. особенная. Машину придётся бросить здесь, говорит Маша, когда мы выходим на парковку и кивает на припорошённый снегом мини. Наверное, ничего страшного. Завтра Сенья её пригонит. Я открываю дверь своего внедорожника и протягиваю руку, чтобы помочь ей сесть. Маша застывает, переминается с ноги на ногу и затем отступает назад. Не надо, Денис. Я лучше такси вызову. Ты, наверное, с Маргаритой хочешь увидеться после командировки, а я и так много времени у тебя отняла. Я не собирался видеться с Ритой ни сегодня, ни завтра, так что можешь не мучить свою совесть. Садись в машину. Её рот приоткрывается, на лице один за другим вспыхивают вопросы, но ни один она не произносит вслух. А если она их не задаёт, я не могу ей ответить. Поколебавшись, она всё же сдаётся, опирается о мою руку и залезает в салон. Я обхожу машину и сажусь рядом с ней. Обычно предпочитаю ездить впереди, но сейчас хочется так. Сень, едем. Дорогой с противоположной стороны дивана я наблюдаю за Машей, которая смотрит в окно. Удивительно, что сёстры могут быть такими разными, и что именно эта разительная непохожесть меня в ней так сильно привлекает, учитывая то, что ещё неделю назад я думал над тем, чтобы связать свою жизнь с Ритой и считал, что она мне идеально подходит. Куда мы едем? спрашивает Маша спустя несколько минут. Ко мне. У меня достаточно комнат, и ты меня не потеснишь. Может быть, она и хочет возразить, но не возражает, и снова отворачивается к окну. Она не хочет оставаться одна, а я хочу о ней позаботиться. Мой план по спасению тонущей компании все равно оказался провальным. Нарите я не женюсь, а она не встречается с Олегом. Пусть родственный минус никуда не делся, но я не вижу ни одного препятствия, мешающего ей спать со мной в одной квартире.